Села на последнюю скамейку, начала молиться, и вдруг мне так захотелось умереть. Сразу, там же. Мата Табори, пораженный ее словами, подошел, обнял ее и утешающе сказал, «Зачем так мрачно, сестра? Ты совсем не одинока. Ты же отлично знаешь, что всегда рядом с тобой я». Бланка беззвучно плакала. «Зачем мне эта жизнь?» Одни страдания, страх срывался с ее губ шепот. «Перестань, Бланка!» Только и смог выдавить из себя маты. Он вдруг подумал о том, что жизнь его сестры могла сложиться совсем по-другому. «Не напиши ей!» «Он тогда, движимый, ненавистью к ее избраннику, фашисту моно то суровое, бескомпромиссное письмо. Я требую и жду, что ты совладаешь со своими чувствами. Мы живем в эпоху, когда есть дела в тысячу раз более важные, чем любовь. Ты вынуждаешь меня поставить перед тобой суровую дилемму — он или я, и ты должна сделать выбор. От друзей я знаю, что он за человек, я верю своим друзьям, а потому говорю тебе, не хочу не знакомиться с ним, ни тем более подавать ему руку. Где-то очень далеко... Мелодично прозвучал сигнал ночного автобуса и снова все стихло. Ну о чем ты, сестренка, еще раз попытался найти в себе слова утешения Мата Табори: Соберись силами. Я понимаю, что я в большом долгу перед тобой, но все равно прошу тебя. Не надо так убиваться. Конечно, Случись все это не четверть века назад, а сейчас, сегодня, он, наверное, вел бы себя умнее с большим тактом. Но и сегодня он так же, как и тогда, не подал бы руки палачу и убийце. Время только подтвердило, что прав был он, маты таборей. «Да что толку гадать о прошлом?» Что было бы, если бы... Знаешь, что, сестра? Сварика ты мне лучше кофе, попросила он. Ему совсем не хотелось кофе. Наоборот, ему хотелось спать. Но мат знал сестру, когда кому-то нужна ее помощь, пусть самая пустяковая, она быстрее забывает. О своих собственных горестях. Начальник дорожного отдела Балатон-Фюрецкого горсовета Иштван-Чердаш не очень обрадовался нежданным ночным гостям Шалго и Фельмери. «Только заснешь», — ворчал он, — «звонят». Жена Чёрдаша тоже проснулась и даже спросила, кто там, но тут же, повернувшись на другой бок, снова уснула. Не зажигая света, Чёрдаш быстро оделся. Так уж у него заведено. Всякая вещь всегда знает свое место. «Разве ты человек?» «Ты кладовщик!» Говаривала часто ему жена, а, желая досадить мужу, умышленно забывала положить какую-нибудь вещь на отведенное ей чердышем место. Начальник дорожного отдела оказался немолодым уже человеком, лет пятидесяти, удивительно маленького роста, Но вид у него был строгий и внушительный. Фельмери показал ему свое служебное удостоверение, но и после этого сердитый мужчина не стал добрее. Приглашая их в дом, он попросил довольно требовательным тоном, чтобы гости хорошенько вытерли ноги, потому что он совсем недавно застелил пол линолеумом, и теперь на нем видна каждая пылинка. После долгого шарканья подошвами о коврик на крыльце ночные гости были припровождены в кухню.